Глава вторая. Как бы посередине между Абулхаировой ордой, Магалистаном и Маверонахром лежит необъятный серый край с колючими травами, который издавна назывался Туркистаном. Ограниченный с запада сей Хундарьё, грядой Каратау на востоке, к северу он переходит в степь Дишни-Кипчак, а на юге прерывается реками Падам и Черчик. А лишь пустыня да. Отсутствие воды охраняют его от жаддых соседей. Песчаные барханы чередуются с просоленными, потрескавшимися от солнца равнинами, из которых до подобия кованых сабель прорываются к небу невысокие каменные утесы. Они как бы предупреждают о скором появлении там за горизонтом могучих, гордых массивов Тянчаня, Памир-Алтая, Кендукуша. И в этой сухой степи на вытекающих из недалеких гор реках стояли незапамятных времен города Сыгнак, Сауран, Яссы, Сайрам, Архук и знаменитый Атрар на Асейхундарье. Вокруг во все времена лепились небольшие пригороды и поселки, в которых жило самое разношерстное население. Эти города служили культурными, религиозными и торговыми центрами Великой Казахской степи и связывали ее со всеми странами Востока. Как раз на стыке Туркестана и степи Дештый кипчак течет одна из самых больших казахских рек – Чу. Начало ее в горах Тяньшане, в прозрачных озерах. Но зарождаются ее воды еще выше, в ледниках Терскей-Алатау. Вырвавшись из тесни Алатау, река плавно, величественно продолжает свой путь через пески, пока не попадает в топкие солончаки степи Дешни-Кипчак. Там, в просоленной насквозь земле, находится множество полусоленых и преслых озер, соединяющихся друг с другом речками и рукавами. В одно из этих озер и впадает река. обессилевшая Чу, всего на один конный переход, не дойдя до Сейхундари. Совсем неподалеку находится еще одно озеро, куда впадает другая степная река Саресу, -э текущая через Дештекипчак кипчак северо-востока. Правда, за сушливые годы она порой исчезает на полпути в песках, но опытные люди всегда раскопают пресную воду даже в пересохшем русле. А на пять конных переходов от того места, где Чу окончательно склоняется к западу, находится голубое море, Балхаш, в которое впадает пять больших рек. Таким образом, вся южная часть степи Дештики-Пчак с примыкающими к ней пустынями связана по существу единой цепью рек и озер, вдоль которых даже в засушливые годы может пройти конница. В древние времена, Воды здесь было еще больше, поэтому и расцвели когда-то города Цыгнак, Тарас, Натрар, от которых можно было водой или рядом с ней проехать самые глубины Великой степи. Щитом по течению рек Чу, Саресу, Таласа и частично Голубого моря осели пришедшие с Женебеком и Киреем казахские племена и роды. В год переезда еще до наступления осенних холодов свыше 200 тысяч беженцев расставили юрты вдоль берегов и в удобных, защищенных от ветра, пригорь. Некоторые аулы ушли еще дальше в горы, где и зимой зеленеет трава. Сам султан Джанибек со своим аулом и теленгутами перешел по льду на другую сторону Голубого моря к тельте реки Каратал, где располагались летние пастбище некоторых казахских родов. Там были построены зимовья для людей из скота Авторитет султана Джанибека был очень велик среди местных казахов. И все они негласно признавали его своим вождем. Это было хорошее начало. и казахское государство занимало по существу огромную территорию от озера Телеколь до Тарбакатая. Таким образом, имея огромные площади для ведения кочевого хозяйства, казахи получили и отличные места для зимови, правда, в диких, не обжитых местах вдоль рек, а особенно в плавнях по берегам озер водилось в те времена множество хищников, в том числе барсов и тигров. За скотом приходилось глядеть в оба, но прирожденные охотники и воины казаки скоро отогнали хищников со своих кочевий. И все же не настолько был добр хан Исабуга, чтобы только за одну пограничную службу дать беженцам такие замечательные земли. Недаром ведь говорится, что если степняк дарит что-нибудь ближнему, то дарит самое дорогое или то, что не дает ему покоя. поскольку великолепны были пойменные луга у рек и озер зимой, когда неглубокий снег позволял даже в морозу выгонять скот на пастбище, настолько невыносимо становились они летом, когда неисчислимые полчища комаров и всякого гнуса превращали жизнь людей и животных в настоящий ад. Поэтому и не селились здесь издавна люди. Едва пригревало весеннее солнце, как приходилось оставлять стойбище и уходить, куда глаза глядят из этих мест. Жанебек с Киреем каждую весну все больше задумывались над тем, где находить жайляу. 120 тысяч юрт насчитывалось теперь в их подчинении. И все богатство казахов, скот, целиком зависело от удобных пастбищ. Волей-неволей, А с ним в пределы Магалистана казахские аулы каждое лето возвращались в районы к западу от Голубого моря, которые еще принадлежали Абулхаировой Орде. Но у хана уже были руки короткие дотянуться до них, и очень быстро эти земли стали негласно считать отпавшими от него. жившие на них казахские роды тоже приняли над собой власть султанов Женебека и Керея. Все эти объединенные роды, возглавляемые решительными и деятельными людьми, стали такой силой, с которой приходилось считаться. И через пять лет после массовой откачевки и степидешки Кипчак, Совет Биев и Аксакала всех родов и племен подчиненных Женебеку и Керею пришел к важному решению. В начале весны султан Керей, как старший, был по предложению Женебека провозглашен ханом Белой Орды, Орды казахов. Это было уже открытой заявкой на создание казахского ханства. И дело заключалось не в формальном провозглашении собственного хана. Этой же весной наметили откачевку главных аулов на летней пастбище далеко в степь Лишникипчак. — Степь Истрюля принадлежала нам, — говорили на совете представители родов и племен. «Хан Абул хаир сам почти ушел из родных мест со своей ставкой, а мы возвращаемся к себе домой. Если Абулхаир попробует помешать нам, то будем биться с ним, как с чужим ханом-завоевателем». И биться действительно пришлось, но не с самим ханом Абулхаиром. Ставка его теперь была на подступах к Баверонаху. И не мог он, как прежде, молниеносным набегом покорить непокоренную степь дешний Кимчак. Все, что сумел он сделать на этот раз, это послать тысяч десять лошкаров во главе с грозным полководцем Карачином. Войско довольно быстро настигло медленно двигающиеся через степь казахские аулы. Но выполнить приказание Булхаира, согнать их в пески и уничтожить до единого человека, так и не смогло. Вслед за аулами... В боевом строю шло 30-тысячное войско отборных жигитов во главе с самим Жанебеком. Сулдан Жанебек попросту сделал вид, что не замечает садников Карачина. А те последовали примеру дворовых собак, провожающих на безопасном расстоянии матерого волка. Долго ехали они следом за аулами, не осмеливаясь допасть. Изредка передовые разъезды метали стрелы но как только жигиты султана Женебека замедляли бег своих коней, лошкары отступали. И вдруг все 30 тысяч казахских всадников повернулись, и все с лавы помчались на лашкаров, охватывая петлей их войско. Это был старый степной прием, забытый Карачино. Пока полководец пришел в себя, отступать уже было поздно. Голая степь расстелалась вокруг. Скрыться было некуда, а 30 тысяч жигитов дотянули луки и лишь ждали команды Жан-Ибека, чтобы в полминуты освободить свои колчан. Вряд ли после этого уцелел бы хоть один из Лашкардов. А если бы и уцелел, то не ушел бы от Архангт. И тогда карачин богатур запросил мира. И желая начинать свои новые отношения с будущими соседями с кровопролития, Жаневек согласился на это. Но поставил условие, что желающие остаться с ним отпускаются к Карачину. Среди лашкаров было немало людей, тяготеющих к степи, и 3000 воинов остались в войске Жаневека. Остальных он отпустил, усадив подвое на коня. До сих пор сохранилась степная дорога, которую называют «Одвая наканьяка». Прошло еще три года, и все привыкли к тому, чтобы откачевывать на лето в родные места. После поражения Карачина, смешенный хан Абу-Хаир поклялся во что бы то ни стало наказать отколовшихся от его орды казахов, но думал сделать это единым махом при завоевании Магалистана. При успехе задуманного им похода все зимние казахские стойбища, расположенные теперь в Магалистане, попали бы в его руки, и казахам Белой Орды некуда было бы деваться. Вскоре умер толго болевший Кирей, и ханом всех казахов провозглашён был Жаныбек. Когда его подвели на Белой Кошке, казахские роды уже прочно занимали все земли в долинах Чу, Таласа, Сарасу и вокруг Голубого моря на юге, а летом уходили на север, в степнешне Кипчак, доходя до Есиля, Нуры и Табола. Все чаще соседи называли новое ханство Белой Ордой. Но хан Жанебек прекрасно понимал, что если не произойдет в самое ближайшее время объединение всей казахской степи, то возрожденной Белой Орде быстро придет конец. Тот же Абул озлившись, соберет огромное войско и встанет до пути кочующих аулов, отрезав от них летний В таком случае выходом будет или подчинение, или смерть. Нет, только создание единого сильного казахского государства могло спасти народ от распыления и полного поглощения другими народами. И Жанныбек, к тому времени уже опытный политик, представлял себе всю трудность существования такого государства с регулярной армией и единой налоговой системой при кочевом ведении хозяйства. Для такого государства нужно было иметь города, но не просто города, подобные Самарканду, Бухаре, Мерву, а города, тяготеющие к степи и составляющие с ней единое хозяйство. Иногда Женебек, раздумывая, поддавался своей извечной мечте о союзе с Русью и о городах на Волге и Жаике. Но тут же отбрасывал эту мысль. Слишком далеко находилась Русь от молодого казахского ханства, и она сама еще похожа на орленка, не совсем окрепшего. Речь могла идти таким образом только о городах, расположенных по краям степи и связанных с ней водными путями или обеспеченными водой Караванными тропами Причем города эти должны были Примыкать к границам тех стран С которыми степь имела Самые оживленные торговые отношения Всем этим требованиям полностью Отвечали города северного Туркестана Построенные некогда Именно в целях обмена С древними кочевниками Но Туркестан принадлежал Абулхаиру и его войско Было куда ближе к ним Чем к дальним кочевым тропам Сыгнак Сайрам, Яссы и другие древние города Тургистана были когда-то сметены с лица земли монгольскими завоевателями. Казалось, никогда уже не подняться им из руин и пепла. Но люди возродили Сыгнак, и предок Жанебека Урусхан перенес туда ставку Белой Орды. Теперь возродившему Белую Орду хану Жанебеку предстояло отвоевать у могучего Абулхаира прадедовскую столицу. «Да...» Многое предстояло еще сделать Жаннебеку. Во-первых, из разрозненных, пересорившихся друг с другом и тяготеющих к разным государствам казахских родов и племен сколотить новое единое государство. Для того, чтобы хищные соседи не задушили это государство, нужно было организовать единое сильное войско. И самое главное, необходимо было возродить всю степь Дешти-Кипчак и ту часть Туркестана, которая принадлежала некогда Белой Орде и без которой немыслимо было самостоятельное существование. Но дело заключалось не в одном лишь военном присутствии. Для оседлого населения всей Средней Азии мясо, а прежде всего шерсть и кожа, были столь же необходимы, как для кочевников изделий городских ремесленников. Ведь все товары, которые в изобилии производил Средний Восток для рынков Китая, Индии Европы, знаменитый Харасанские, Бухарские, Хивинские ковры, лучшие в мире кожи, шерсти и сукна, так или иначе были получены от кочевников. Местных животноводческих ресурсов, маверонахры или хивы едва хватало для нужд собственного чрезвычайно скученного населения. Для того, чтобы производить товары, необходимо было торговать с казахской степью. И тот, кто владел городами Туркестана, диктовал цены. Как обычно бывает, они складывались не в пользу основных производителей. А для ряда казахских родов северная часть Туркестана и особенно при Сардаринский оазис была важна не только городами. Одно дело отходить на зимовье в пределы отдаленного Магалистана, в Семеречи, а другое за несколько переходов оказаться на Сейхундарье, где издавна были у казахов отличные зимовья. К тому же и города под боком, куда можно было без посредников сбыть продукты кочевого хозяйства. Казахский хан Жанебек спал и во сне видел свою будущую столицу Сыгнак. Видел вновь отстроенные и укрепленные Сауран, Сазак, Яссы, Сайрам. Как и всякого хана, его меньше всего интересовали положения и интересы местного населения. А если и интересовали, то лишь с точки зрения того, как использовать настроение людей в будущей войне. И здесь нужно сказать, он проявил дальновидность. Во всех этих туркестанских городах, окруженных широким поясом полей и садов, до седьмого пота трудились рабы и дихкани, немногим отличающиеся от рабов. Неслыханно были наложенные на них налоги, но еще больше страдали они от незаконных поборов, сменяющихся один за другим хакимов. Эти управляющие городами хакимы и дороги, а с ними бесчисленные баи и прочие власть имущие, обдирали диканы ремесленников до того, что те вынуждены были продавать в рабство собственных детей, чтобы выплатить гараж гаражат, так называли ханскую подать. В добавы какие бы и дороги были свои равны и продажны, как только начиналась война, они сами решали, на чьей стороне им быть, и выбирали сильнейшего, который, захватив город, оставлял власть в их руках. Обычный хан или эмир делал городским хакимом преданного человека, чаще всего своего родственника. Этого же правила придерживался и хан Абулхаир. Его родственники правили в яссах, сауране, сайраме. Абул хаир при всей своей подозрительности был, однако, уверен, что все эти люди скорее погибнут, чем сдадут подвластные города неприятелю. И это было действительно так, но только до тех пор, пока к стенам этих городов не подошел враг посильнее Абулхаира. Пожалуй, лучше всех понимал это султан Женебек. Он все вел к тому, чтобы его, непривыкшим к штурму городов-жигитам, не пришлось лезть на высокие крепостные стены. Главное привести в Туркестан такую армию, чтобы всем стало ясно и его полное преимущество над Абулхаиром. Управители городов не заставят себя ждать при всем их родстве с Абулхаиром и много раз подтверждаемой верности ему. Но сейчас в жизни Белой Орды наступило самое опасное время. Пока перед казахскими родами стояла единая цель – освободиться от ярма Абулхаира, распри почти прекратились. Но теперь, когда имелись неплохие пастбища, многим снова стало казаться, что можно просуществовать самим, без общего государства. Ведь каждый би и батыр, полный родовой спеси, считал себя равным Женебеком, который был недавно простым султаном. К тому же враги давно не беспокоили казахов, и многих тянуло из войска по домам. Как и другим людям, захотелось им брести за мирными атарами. развлекаться песнями и скачками. Им трудно было понять, что только созданное Женебеком войско удерживают всех врагов от кровавой расправы над непокорными кочевниками. Ахан Абулхаир тоже не дремал. Его люди появлялись среди недовольных, натравливали роды друг на друга, обещали поддержку в междоусобной борьбе. Женебек понимал, что если это будет продолжаться, то все его труды пропадут даром. Хана Абулхаира надо бить его же оружием. Аргыны и кипчаки были правой и левой рукой Абулхаира и в его степной политике. Жанебек решил сам взять в руки обе эти дубины. Церемониться здесь не приходилось. Когда они помогают уговоры, следует бить по голове. Пора уже было переходить к активной политике. И с этой целью хан Жанебек переехал со своей ставкой и преданными ему аулами назад. к берегам Каракенегира. Там, посередине казахской степи, собрал он на совет ведущих пиев и батыров двух самых сильных соперничающих родов – Архенов и Кипчаков. Прежде всего приглашены были певцы и златоусты, и среди них Катан-Жерау и маленький Кастуган-Жерау, ростом сгорача. И опять с великим нетерпением ждали все приезда вечного осана кайха Асана Гаримыки. Уже много больше ста лет жил он на свете, и люди даже представить себе не могли, что он смертен, как и они. Старый мудрец, прорицатель и правдолюбец слез со своего быстроногого верблюда Жалмай, известного всей степи. и приложил руку к зорьким молодым глазам, чтобы заслониться от закатывающегося за холмой солнца. Обычные мирные звуки раздавались в теплом воздухе, блеяли где-то неподалеку овцы, мычали проходящие мимо коровы с огромными рогами и тяжелым выменем, предком которых, как говорят, был сказочный бык Зигибава. Звонко ржали длинногривые и кони, Черные верблюдицы нары трудно всывали к своим верблюжатам, И чистый женский голос ласково звал ребенка. «Козыжан! Козыжан! Ягненочек ты мой! Ягненок!» Вся необозримая пойма реки каракингир заросшие сочной луговой травой и перемежающейся камышом, Дымилось. Сотни аулов расположились здесь, из скопище юрт издали казались игрушечными. А вокруг, по обе стороны от реки, медленные пыльные смерчи поднимались к спокойному небу. Это перегоняли под вечер ближе к аулам табуны и атары, и глухой шум доносился, словно из-под земли. Совсем близко раздался грохот копыт. Юный на аргамаке мчался с арканом в руке, за необъезженной белой лошадью. Она все ускользала от него, и старый Асан-Кайхэ долго следил за этой погоней. Услышав о приезде Асан-Кайхэ, хан Жанебек вышел из своей юрты, чтобы с должным почтением встретить народного певца. Вместе с ним вышли уже приехавшие бии, аксакалы и жерал. На пороге Жанебек невольно остановился, грозные кустистые брови его разошли в стороны. Какое-то подобие улыбки появилось на вечно озабоченном хмуром лице. Вздох вырвался из груди. Да и нельзя было остаться равнодушным при виде открывшейся картины. Какое-то необычное умиротворение было в ней. И сразу пропадала тревога. Не такими тяжкими казались заботы. «Вот так пройдет жизнь, и не увидишь больше этого». Тихо сказал Жаннебек. Тем временем жигит, гонявшийся за белым конем, изловчился и забросил коню на шею Курук. Белый конь рванулся и подащил юношу с его конём вдоль речного берега. Однако юноша не растерялся и, упершись ногами в стремена, стал медленно наматывать аркан на жертв Курука. Белый конь постепенно затихал. пока не остановился, притянутый к самой луке седла, в котором сидел жигит. «Вот это молодец!» — сказал хан Женебек. «Чей он сын, этот жигит? Сегодня сам Асан Кайхы видел его удаль?» Один из дукеров побежал узнавать имя жигита. А Женебек круто повернулся и пошел к Асану Кайха, которого уже с двух сторон поддерживали под руки Архан Катан Жирау и Кипчак хастухан-жерал. Со всех сторон к холму, на котором стоял великий старец, сходились люди, останавливались внизу в безмолвном почтении. И эта тишина была выше самых шумных приветствий, за которыми легко скрыть истинные чувства. А потом случилось невероятное. Хан Белой Орды жаныбек перед которым трепетали враги, подошел к холму и, как сын перед мудрым престарелым отцом, склонился в глубоком земном поклоне. Такого еще никогда не было в степи, чтобы хан поклонился народному певцу. И слова приветствия сказал он совсем не ханские. «Здравствуйте, дед Асан!» Все смотрели на великого певца, ожидая его ответа. «Здоров ли ты, Даш Светоч?» Мудрый провидец тоже впервые за свою долгую жизнь произнес по отношению к хану такие простые и значительные слова. По древнему казахскому обычаю они трижды обнялись через плечо, как люди, делающие одно и то же дело. Потом хан Джанебек прижался грудью к грудью Катанжирау и маленькому Кастуханжирау, и все направились к белой женской юрте. напоминающий высокий парустик в открытый всем ветрам казахской степи. Войдя в юрту, усели с правой стороны на стеганые шелковые одеяла. Асана Кайхы усадили выше остальных и даже повыше самого хана. Каждая деталь в степном гостеприимстве имеет огромное значение, и все понимали без слов этот немой разговор. Когда прислуживающие воины... что тоже было не случайным, поднесли мягкие пуховые подушки под локти всем жирау, а Санхайгы, а за ним и другие певцы, не стали опираться на них, оставаясь сидеть, поджав ноги по постепному из уважению к хану Женебеку. Хан Женебек почтительно склонил голову в их сторону, и лишь тогда они переменили позы. «Добро пожаловать к своим детям, великий Асанхайгы!» — сказал Женебек. — Издалека ли едете? — Для моего верблюда аксирака недалеко, но для его престарелого хозяина не так уж и близко. Старик улыбнулся по-молодому, и все улыбнулись вместе с ним. — А побывал я в земном раю, где деревья цветут дважды в году, и зимой поют соловьи. В Алмалыке, у зеленых гор Алатау был я, Там, где кочевал когда-то мой прадед Майкайби. — Да много благ там от Бога! Асан Хайхэ покачал головой. Даже руми построили там некогда церковь в подбеждении этого. Много крови прольется еще на этой земле, Шанебек. — Невеселы твои прорицания, жаралов! Кто же виноват, что на всех дорогах земли поселились некогда наши предки? Но самый страшный ветер дует всегда из-за тех гор. Асангай кивнул на восток, в ту сторону, откуда приехал. Оттуда пройдет и на этот раз главная беда на нашей кочевье. И во всей степени укрыться от нее. Что же ты предлагаешь? Не уходить от опасности, а ждать ее в семеречье. у самых гор Алатау, на древних наших землях. Там пусть будут наши города и кочевья, чтобы знали враги, что им всегда уготована достойная встреча. Коль закроем навсегда восточные перевалы, то и степь будет спокойней. А как нас встретят там? В Семиричи живут басимелы и уйсуны, предки подчиненных тебе родов. Еще 200 лет назад построили они там свою столицу Алмалык. «Объединяй казахов и борись за землю своих предков. Семерейшая для нас обетованная земля. Если не тебе, то потомкам она принесет счастье». Допустят ли до этого серые волки из Абулхаировой Орды? Ничего, что сейчас они скалятся на нас. Придет время, и они окажутся в нашем положении. Пока наступит это время, они успеют до нашей шкуры добраться». Светлее, может быть, будут грядущие века. Но пока еще сильно стремится перегрызть глотку слабому, Так лучше быть тебе сильным, хан Белой Орды. Но и волки сильны. Волки не переделаешь. По дороге сюда свернул я в ясы, Чтобы прочитать молитву в мечети Ахмеда Хаджи. От того, что увидел там, Облилось кровью мое сердце.